Вуд Зянсюн. Годы жизни с 1912 по 1997. Физик. Два члена отдела военных исследований Колумбийского университета целый день расспрашивали Вуд Зянсюн о её работе в области ядерной физики. В отношении собственных совершенно секретных проектов интервьюеры вынуждены избегали откровенности. до того момента, когда спросили, представляет ли Вуд Зянсюнь, чем они занимаются. Она выдавила улыбку. Прошу прощения, но если вам не хотелось, чтобы я знала, что вы делаете, следовало стереть записи с доски. Ей предложили приступить к работе со следующего утра. С самого раннего возраста и даже с самого рождения в у готовили к великим свершениям. Её имя означает бесстрашный герой. А отец Ву решительно поддерживал не только собственную дочь, но и всех женщин. Он основал первую школу для девочек в их районе, при городе Шанхая, но это было всё, что он мог сделать для дочери. В Китае не было возможности изучать физику на уровне выпускника университета. Хит Цзяньсюнь в 1936 году пустилась по морю в Соединённые Штаты. предполагая, что разлучается с семьёй и лишена времени обучения в Мичиганском университете. Впрочем, после высадки в Сан-Франциско она отдала предпочтение Калифорнийскому университету в Беркли. Рассмотрев возможности, доступные женщинам в обоих заведениях, и научный престиж их программ по физике, Ву решила остаться в Калифорнии. В Беркли, как и везде, она блистала. Через пару лет после получения ею кандидатской степени в 1940 году Энрико Ферми сообщили, что если он хочет найти решение задачи самоподдерживающегося ядерного распада, нужно пригласить Ву. Проведя в Беркли ещё 2 года, Дзян Сюн переехала на восточное побережье. Её взяли на работу в вышеупомянутый отдел военных исследований Колумбийского университета на время Второй мировой войны. Когда война окончилась, университет предложил ей остаться. Наконец, устроившись окончательно, Дзянсюнь сосредоточилась на предложенной Ферми теории бета-распада. Бета-распад разновидности радиоактивного расщепления. Теория предсказывала, что должно происходить с частицами в ядрах некоторых радиоактивных элементов. На деле однако учёные наблюдали нечто отличающееся от прогноза Ферми. В оку погрузилась в текущие исследования, готовясь разработать эксперимент. По её словам, чтобы взяться за новую область изучения, нужно точно знать, какова цель исследования, что вы хотите от него получить и какое утверждение желаете доказать. Более того, она считала, что эксперимент, чтобы быть принятым научным сообществом, должен быть не только правильным, но и однозначно продемонстрировать, в чём состояли ошибки других экспериментов. Дзяньсюнь была чрезвычайно скрупулёзной. Ситуация с теорией Ферми развивалась следующим образом. Ву доказала, что другие исследователи получают неоднозначные результаты, потому что используют неоднородные исходные материалы. Когда ядро ислучает электрон, более плотные составляющие материала замедляют этот электрон. создавая впечатление, будто данные наблюдения не подтверждают теорию. Когда Дзян Сун попробовала работать с однородным исходным материалом, то результаты ее эксперимента идеально совпали с теорией Ферми. Исследование принесло Ву глубочайшее удовлетворение. Даже самые преданные студенты и коллеги едва ли представляли, насколько мощно ее стимулирует физика. Возвращаясь из деловой поездки, она попросила таксиста проехать мимо лаборатории, только чтобы заглянуть в окна. Коллега Дзян Сун вспоминал, как однажды утром в выходной день получил от нее восторженное сообщение: «Оборудование наше никто не работает, оборудование свободно» и в сердцах назвал ее надсмотрщиком. Однажды, надеясь на передышку от внимания руководительницы, студенты вуза купили ей билеты на детский фильм, в расчёте, что это развлечёт её саму и её сына. Однако ву послала вместо себя няню. Её друг, первопроходец квантовой механики Вольфганг Паули, однажды заметил: "Она так же одержима физикой, как я в юности. Я сомневаюсь, что она хотя бы раз в жизни обратила внимание на сияние полной луны за окном". В 1950-х годах физики ошеломляющими темпами открывали новые субатомные частицы благодаря ускорителям. Ли Чжэньдао, физик из Колумбийского университета, и его коллега Ян Дзэньнин из Принстона пытались расколоть крепкий орешек каон или камезон, только что обнаруженную частицу. Исследователям казалось, что паттерны распада камезона нарушают законы физики. Теоретически Утверждали физики, события в атомном ядре должны быть симметричными, то есть если электроны испускаются с одной стороны, такое же количество электронов должно быть испущено и с другой. Камизон оказался странной частицей. Создавалось впечатление, что камизон отдавал предпочтение одной из сторон. Как это часто бывало, если трудная задача ждала решения, то обращаться надо было к Ву В 1956 году Ли Чжэндао из Колумбийского университета так и поступил, обратился за помощью к ВУ. Ли хотел узнать, удалось ли кому-нибудь однозначно подтвердить, что ядро всегда симметрично. Однако ВУ хотела убедиться, что они стоят на твёрдой почве, прежде чем пускаться в погоню за явлением, которое по её оценке могло быть реальным лишь в одном случае из миллиона. Янг или простудировали огромный фолиант в поисках ответа. Ничего. Ни у кого не было экспериментального доказательства. Ву Дзяньсюн осознавала, что если не примётся за эксперимент немедленно, то её обойдёт кто-то другой. В 20-ю годовщину выезда Ву и её мужа из Китая они запланировали съездить на родину, но исследование Камизона показалось ей настолько срочным, что она не удержалась от искушения отказаться от поездки. Муж отправился один. Что стояло на кону в этом проекте? Просто напросто опровержение, как пленито было считать, фундаментального закона физики. Ей потребовалось несколько месяцев, чтобы составить план и испытать инструменты. Чтобы справиться с чрезвычайно сложным экспериментом, нужны были сверхмощные магниты, превосходящие силу магнитного поля Земли в десять тысяч раз. оборудование, способное охлаждать химические элементы почти до абсолютного нуля, самого низа термодинамической шкалы, и кристаллы азотнокислого магния церия, выращенные в мерной кружке на кухне её студента. Долгие месяцы Вуд довольствовалась не более чем четырьмя часами сна в сутки. Работая по заказу Национального бюро стандартов в Вашингтоне, округ Колумбия, Ву в 1957 году добилась наблюдаемого состояния камизона и стала свидетелем того, как электроны летят с одной стороны больше, чем с другой. Это моменты восторга и экстаза, сказала она репортеру. Возможность увидеть подобное чудо может быть наградой всей жизни. Когда о результатах было объявлено, статья в Нью-Йорк-Пост с пафосом провозгласила. Этой маленькой скромной женщине хватило сил совершить то, на что не способна ни одна армия. Она помогла опровергнуть закон природы.